Затем он посетил православные монастыри в Киеве и его округи. Православные священники и миряне начали стекаться в Киев просить у Феофана благословения. В июле Феофан обратился к королю с просьбой отложить его отъезд. Король ответил 1 августа вежливым письмом, в котором, тем не менее, напоминал Феофану, что наступает время уезжать. 15 августа, в день Успения Богородицы, которому посвящен главный храм Печерского монастыря в Киеве, собрались многочисленные паломники, и духовенство и миряне обратились к Феофану с просьбой посвятить митрополита и епископов для западно-русской церкви. Феофан сначала колебался, но Гетман Сагайдачный убедил его согласиться – обещал, что казаки сумеют его защитить. Было решено, что православное духовенство и братство изберут кандидатов на престолы. В этот момент из-за изменений в международной обстановке Польша оказалась в трудном положении, и православная группа не приминула этим воспользоваться. Чешские восстания против Габсбургов, 1618 год, положили начало потоку событий, которые стали известны под названием Тридцатилетней войны. Польша заключила союз с империей в 1613 году и была связана обязательством поддерживать Габсбургов. Чехи вошли в союз с Трансильванией. Последняя возражала против вмешательства Польши в дела Молдавии. Молдавский сюзерен, турецкий султан, решил заменить пропольского воеводу Молдавии Гроззиани трансильванским кандидатом Радулом. Голобудский, страница 162-163. В августе 1620 года мощная турецкая армия при поддержке 20 тысяч белгородских аккерманских татар руководимых Кантемир Мурзой, вступила на земли Молдавии. Польское правительство не желало упускать Молдавию и решило защищать грозяне силы оружия. Гетману Жалкевскому удалось получить от казаков только небольшой вспомогательный отряд в тысячу человек. Грушевский, том 7, страница 440-441. 2 сентября Жалкевский пересек границу Молдавии. Он расположился лагерем недалеко от Яс, где к нему присоединился грязяне со своими последователями, которых было лишь 600 человек. Через две недели турки стали осаждать польский лагерь. 29 сентября Жалкевский приказал своим измученным войскам отступать в направлении Могилева на подолье Полякам не суждено было туда добраться. 6 октября, по Григорианскому календарю, их со всех сторон окружили турки и татары. Только единицы уцелели в этой бойне. Сам Жолкевский тоже погиб. Турецкий командир Искандер Паша приказал послать султану голову Гетмана в качестве особого трофея. Грушевский, том 7, страницы 441-442, Голобуцкий, страницы 163-164. Среди погибших в сражении казаков был подстароста из Чегирина Михаил Хмельницкий. Его сын Богдан, будущий гетман, юношей 25 лет от роду, попал в плен к туркам. Мобильные отряды татар разошлись по Подолии, Восточной Галиции и Волыни, разоряя города и селения, уводя с собой тысячи пленников. Большое турецкое нашествие оказалось неминуемым. Польское правительство торопливо собирало новые силы для отпора туркам. В этой ситуации польским лидерам стало ясно, что они должны обеспечить себе лояльность казаков, и уступки казакам и православной церкви стали неизбежны. Православная группа, не теряя времени, воспользовалась создавшейся ситуацией.